Глава десятая. Что-то не так. Мигание фарми помогло проскочить в буферную зону, в том смысле, что нас не тронули и вначале спросили, кто мы и какого хрена здесь делаем. Но в крепость запустили только на рассвете, как только на горизонте забрежило солнце. Впрочем, по этому поводу мы особо не переживали и умудрились даже подремать пару часов. Бросив машину на стоянке, мы отправились в квартиру, которую сняли, оплатив сразу месяц проживания. Вообще, я не хотел здесь задерживаться, но, увы, на меньший срок жилье не сдавалось. Оплатить посуточно за гостиницу в неделю выходило дороже, чем полноценная хата. Ну, как полноценная? Скорее, более-менее похожая на привычную, но различий было множество, даже если присматриваться на вскидку. Печное отопление уже давно стало привычным. Заодно печь можно было использовать для приготовления пищи. Опять же, надо понимать, что квартиры в крепости были организованы в здании бывшей администрации. То есть из кабинетов тупо вынесли всю офисную мебель и занесли бытовую. Соответственно, санузел здесь находился только на этаже. Надо ли говорить, какая туда была очередь по утрам? Думаю, нет. В остальном, самая обычная квартира. Шкаф, стол, стулья и кровать. Наша, плюсом ко всему, была еще и двухкомнатная, одна из которых являлась проходной. Видимо, когда-то здесь базировалась секретарша. Теперь ее занимал Степ. Мы же с Полиной предпочли изолированное помещение. «Охренеть, у нас улов вышел!» — с гордостью произнес приятель, глядя на семь сердец, разложенных на столе. «Да, пожалуй, это наш личный рекорд за одну охоту», — согласился я. «Да на хрен вас с такими охотами!» «Я в жизни столько не бегала и не боялась», — возмутилась Полина. «И вообще, я жрать хочу. И спать». «Потерпишь», — отмахнулся я. «Нужно с сердцами разобраться. Иди воды принеси, пару ведер. Их нужно от крови отмыть. Думаю, четырех нам хватит, чтобы запас иметь». «А остальные куда?» — уставилась на меня она. «Кошки под выругался я. «Толкну, пойду. Заодно по рынку прошвырнусь. Может, там сушилки какие продаются». «Да ведро оцинкованное возьми и все». Вставил свое слово Степ. «Разберусь как-нибудь, без сопливых», — поморщился я. «А вы пока бумаги просмотрите, мало ли, может, какая информация проскочит. Или мысли по поводу появятся». «Ой, вали уже, командир», — фыркнула Полина. «Дай хоть отдышаться». «Завтра будешь хоть весь день дышать, а пока давайте, шевелите копытами». Я завернул три сердца в обрывок простыни, который так и пролежал без дела на дне рюкзака, и взялся за ручку двери. «Сердца накройте, сейчас свет внутрь попадет», — бросил я через плечо. Степ молча накинул на них одеяло, и я уже смело распахнул дверь и вышел в коридор. «Керосин еще захвати!» — бросил мне в спину приятель. «Хорошо», — ответил я и направился к лестнице. Следом из квартиры выбралась Полина и пристроилась за мной. Она мощно зевнула, заражая тем самым и меня. Я даже остановился и разявил пасть, едва не вывихнув себе челюсть. «Да, нормальный отдых нам бы не повредил», — Спать урывками — такое себе занятие. Сон вроде перебивается, но организм не успевает нормально отдохнуть. Это нам еще повезло, что охота выдалась, крайне удачной. Иначе и сегодняшняя ночь у нас прошла бы за периметром. Или завтрашняя. Хрен их разберешь. В этой кутерьме уже все дни перепутались. Не пролюбить бы сеанс связи с Макаром. Я вышел на улицу, а Полина отправилась к консьержке выпрашивать воду. Осмотревшись, я сразу же двинулся на рынок. Продать там сердца можно подороже, чем на административной приемке. Но если скупщика сегодня не будет, то есть еще вариант – обратиться напрямую к Скорняку. Наверняка дорогу к нему знает каждый. Рынок здесь организовали на стоянке возле здания филармонии. Площадь позволяла, да и расположение более-менее в центре. Несмотря на раннее утро, здесь уже вовсю гулял народ. Торгаши трепались друг с другом, обсуждая выгоду сделок. Через северные ворота, выходящие на реку в сторону торговой площади – катили тележки с товаром, подтягивая его поближе к прилавкам. Некоторые только-только начинали выкладываться, другие уже зазывали праздно шатающихся зевак. Я бродил среди рядов без особого энтузиазма, рассматривая товары. По большей части все они были для нас бесполезны. различные хозяйственная утварь, кастрюли, сковородки, лопаты и столовые приборы. Здесь даже народ практически не крутился, всех интересовали продукты или оружие. Чуть в стороне, Торговали комбикормом и другим зерном, наверняка поставка прибыла из самой Беларуси. Дальше шли ряды с прошлогодними овощами, многие из которых выглядели совсем непрезентабельно. сморщенная картошка, морковь, местами уже обрезанная от гнили. Тут же на следующем лотке торговали с оленями, к которым уже выстроилась очередь. Квашеная капуста прямо из дубовой кадушки, огурцы, от которых исходил аромат пряного рассола, Потом шли мясные ряды и слегка на отшибе рыбные, чтобы не воняли на всю округу. Вот только запашок с той стороны все равно обволакивал весь рынок, особенно когда тянул легкий ветерок. «О, почем сушилка?» — спросил я, приметив интересующий меня товар. «Отличный выбор!» — тут же оживился торговец. «Ее можно использовать как на печи, так и на газовой горелке. У моей бабушки такая была универсальная вещица — хоть грибы суши, хоть фрукты». «Мужик, я у тебя не презентацию просил. Сколько просишь за нее?» «Отдам за полтинник!» «Совсем дурак!» — хмыкнул я и двинулся дальше. «Да ты постой!» — выскочил из-за прилавка торгаш. «Всегда же можно поторговаться. Ты посмотри на нее. Четыре яруса, почти новые. Где ты сейчас такую найдешь? Это же производство того самого СССР. Там даже знак качества имеется. Да она, считай, вечная!» «Двадцать грамм я тебе за нее дам». Сухо ответил я. — Да ты хорош! Это же не ржавейка! — Да мне насрать, хоть и золото. Двадцать грамм. — Сорок! — Все, до свидания! Устало отмахнулся я. — Да подожди ты, я же вижу, что она тебе нужна! Торгаш схватил меня за рукав и тут же опешил от моего взгляда. — Еще раз меня тронешь, я тебе все зубы выбью! Спокойным голосом предупредил мужика я. — Повторяю, два хромых на оба уха. Двадцать грамм! слушай я же понимаю что ты в ней не грибы собираешься сушить выходит из корняк и стало бы твои вложения окупятся а мне семью кормить надо я здесь причем тридцать поморщился торгаш будто только что вкусил лимона двадцать с нажимом произнес я мне проще ведро за десятку взять и гвоздем дыр в нем наделать ладно вздохнул мужик двадцать так двадцать забирай черт теперь весь день наперекосяк пойдет Я подхватил сушилку, которая и в самом деле была почти новой. В целом ничего выдающегося в ней не было, и просить за нее полтинник — это вопиющая наглость. Она представляла из себя четыре кольца разного диаметра, с перфорацией по бокам, чтобы продукты проветривались при сушке, и небольшими прорезями на торце, в которые укладывались такие спицы, на которые насаживались продукты. Такую хрень многие изготавливали сами, как раз используя для этого ведра. Сомневаюсь, что заводское исполнение каким-то волшебным образом превзойдет самоделку. А купил я ее просто для того, чтобы не тратить время на подделку, тем более что она обошлась бы мне примерно в такую же цену. Ведро за десятку и столько же в мастерской, за переделку. Ага, а вот и скорняк, уже кожаные поделки на прилавок выкладывает. Ведет себя уверенно, сыто, значит, не бедствует. Я подошел к прилавку и принялся рассматривать товары. Различные ножны, ремни, несколько вариантов кобуры под пистолеты, в том числе и наплечные. Подсумки на кнопочных замках и другие полезности из кожи и не только. — Здорово! — поприветствовал мастер Ая. — И тебе не хворать! — Прогудел мужик квадратного телосложения с огромными ручищами. — Интересует, что... — Да я скорее по вопросам сбыта! — усмехнулся я и скинул рюкзак. Извлек из него простыню, в которую были завернуты сердца, и положил их на прилавок. «Почем возьмешь?» «Полтора веса», — обрадовал меня он. «Сейчас на них сильно цена подскочила, и это еще не предел». «А с чем связано?» «А ты будто не знаешь». Хмыкнул он и зачем-то понюхал сверток. «Подожди, сейчас весы принесу». «Я в самом деле не в курсе», — бросил ему в спину я, на что он только отмахнулся, мол, потерпи, сейчас все будет. Некоторое время он копался в тележке с товаром, откуда извлек электронные кухонные весы и калькулятор. Все это он не спеша выставил на прилавке и принялся развязывать узелок с сердцами. «Ну и...» — с нажимом произнес я. «Не расскажешь, что-то в мире-то происходит?» «А ты не как с гор вчера спустился?» «Почти», — улыбнулся я. «По высоткам пришлось знатно полазать». «Ясно все. Сам-то откуда?» «С Кировской области. Село Слободское». «Это каким же ветром тебя к нам занесло?» «Попутным». «В общем, дело такое». — поморщился Скорняк. — Людоеды снова нам войну объявили. И на этот раз все гораздо серьезнее. Куда уж еще-то? О, поверь, эти твари теперь совсем иначе подготовлены. Три года силы стягивали и вооружением запасались. На прошлой неделе чуть Костромскую крепость не взяли. А позавчера сразу на три города напали, да так жестко, что там до сих пор людей хоронят. У меня запас из десяти сердец за час расхватали по двойному тарифу, так что вот такие дела. Вздохнул он и положил сверток на весы. Да, задумчиво буркнул я. Отчего вдруг такие движения? Этого я не знаю. Покачал головой он. Говорят они какого-то человека ищут. Не того ли брака случайно? Не, уверенно отмахнулся он. Там о ребенке речь, точнее, почти подростки. Вот как. Приподнял брови я. А ты откуда знаешь? У меня есть серьезные покупатели, аж из самой девятки. Понял? И что, они тебе прям так об этом и рассказали? Я за что купил, за то и продаю. Скорняк посмотрел мне прямо в глаза. А уж верить или нет, дело хозяйское. Тысяча семьсот тридцать выходит. На кило и сто пятьдесят четыре грамма твой товар. «Хорошо», — кивнул я. Скорняк подхватил сердца, поманил к себе какого-то пацана, сунул ему сверток, и тот сразу же умчался. «Все правильно, день обещает быть жарким, и сердца лучше сразу пустить в обработку, чтобы не пропали. Единственное, что мне показалось странным, так это то, что он их даже не проверил и не посмотрел. Нет, понятно, что на солнце их никто вскрывать не станет, но вот так слепо довериться первому встречному... «Не боишься, что я тебя обманул?» все же решил проверить Скорняка я. — Слушай, твоя рожа на каждом столбе висит, — усмехнулся он. — Думаешь, я тебя не узнал? — А при чем здесь это? — При том, что на тебя людоеды охоту объявили, а значит, есть за что. — А товар твой я по запаху сразу определил. От них свежих всегда в носу пощипывает. — Не замечал, — хмыкнул я. — В следующий раз проверишь. — Кстати, о том самом браке. — хитро прищурился Скорняк. — За твою башку уже полтора центнера обещают. Так что я бы на твоем месте вот так открыто рожу не светил. — Полтора? Это хорошо, — ощерился я. — Может, стоит дождаться, когда до двух сотен поднимут? — Да тебя свои же быстрее грохнут. — Факт, — согласился я и подхватил с прилавка мешочек с серебряными прутками, которые при мне отчитал Скорняк. — Ну, будь здоров! — «Нам бы таких, как ты, побольше, глядишь, уже нормально жить бы начали!» «Сомневаюсь!» — покачал головой я, убирая серебро в рюкзак. «Среди нас тоже выродков хватает!» «Это точно!» Я попрощался с разговорчивым торговцем и направился домой. По пути прикупил горячих пирожков у женщины, продающей их на выходе прямо из корзинки. Пока шел, не удержался и втрепал один буквально за три укуса. Едва поборол с искушением сожрать остальные. До того они оказались вкусные». В квартире царил полумрак, разгоняемый лишь керосиновой лампой. В печи потрескивали дрова, разгоняя влажную атмосферу. Степ уже нарезал сердца на порционные куски, а вот Полины не было. — А поле где? — спросил я, скинул рюкзак в угол и поставил на стол сушилку. — Ведра отнести пошла! — ответил приятель, рассматривая приобретение. — Фига себе, из нержавейки! Советская еще! У моей бабушки такая была! — В то время такие у всех бабушек были, — добавил я и уселся в кресло. А давно она ушла? Слушай, я за ней не слежу. Отмахнулся Степ и взглянул на часы. Минут пятнадцать примерно. Ясно. Значит, в кабак пошла, поморщился я. Лишь бы без стука, не ввалилась. Я ее уже предупредил, она с ведрами так войти собиралась. Хорошо я успел сердца накрыть. Ну что, погнали? Подождем, чтобы процесс не прерывать. Как скажешь. Пожал плечами Степ и вытянул из рюкзака лазерный термометр. На газу сушить будем? как обычно. С ним процесс более предсказуем. Эх, сейчас бы нашу электрическую вернуть. А смысл? От чего ее здесь запитывать? Тоже верно. Ладно, разогревай пока. Шестьдесят градусов — крайняя температура. «Да я вообще-то в курсе», — скорчился Степ. «Сам подбирал». «Да где она ходит?» «Не ори. На лучше, пирожок с хомяч». «Вот это дело!» Он ухватил угощение и тут же отхватил чуть ли не половину. «Фавивом!» «Выплюнь, член, скажи, нормально» колул его я. «Когда ты уже научишься, что с набитым ртом разговаривать неприлично?» «Иди в жопу!» — огрызнулся Степ. «Я такой вкуснятины лет сто уже не ел. Где взял?» «На рынке. Надо будет завтра еще захватить. Кстати, у нас ведь планов больше никаких. А что?» «Да я хотел на сутки в борделе запереться. Как с сердцами разберемся, сразу и свалю. Не хочу опять всю ночь ваши стоны слушать. Смотри, на винт не намотай. У нас скоро запас лекарства пополнится, так что похер!» Беззаботно отмахнулся он и затолкал остатки пирожка в рот. «А есть еще?» «Есть. Но я тебе больше не дам, пока ты жрать нормально. Не научишься». В ответ Степ продемонстрировал мне средний палец, а я с ухмылкой протянул ему газетный сверток с пирожками. Полени пару штук оставь». «Перебьется!» — буркнул приятель и снова отхватил сразу половину. «Бумаги смотрели?» «Так!» — покрутил пальцами в воздухе он. «Ничего такого. Контракты на поставку накладные. А, вот!» Он положил остатки пирожка на стол и, вытерев руки о штаны, подхватил одну бумажку, которая лежала в стороне от остальных. «Здесь название покупателя есть, но оно тоже ни о чем не говорит. Некий исследовательский центр радиологической медицины. Звучит вполне безобидно, но на этом все. Ни адреса, ни других понятных реквизитов. А счета ни о чем конкретно не говорят. А у меня тоже новости есть, притом не менее странные. Слухи? Типа того, но очень похоже на правду». Пока мы по деревням околачивались, выродки нам снова войну объявили. — Нам? Это кому? — Человечеству. Позавчера сразу три крепости осадили. Чуть в ноль не разнесли. А на прошлой неделе кострому пощипали так, что там до сих пор мертвецов хоронят. — С чего вдруг? Почему сейчас? Степ задумчиво почесал подбородок и подхватил остатки пирожка. — Крен их знает. С корня, которому я сердца скинул, сказал, что это из-за какого-то пацана. «Не того ли самого, которого мы изъелать мы вместе с морза отпустили?» «Вот и я о том же подумал», — кивнул я. «И это еще не все. За наши головы ценник до ста пятидесяти кило подняли». «А вот это хорошая новость», — ощерился приятель. «Я тоже так подумал, но есть опасность, что нас свои же сдадут». «А когда ее не было?» «Тоже верно. В общем, надо быть осторожней, по крайней мере в крепостях. Говорят, моя рожа на каждом столбе висит». «А почему только твоя?» Обиженно скорчился Степ. «Я так-то тоже не пальцем делан!» «Да это почем знать! Может, и твоя тоже есть! Я сам лично этого не видел!» «Дух, дух, дух!» Раздался грохот в дверь. «Эй, пустите меня!» Тут же подала голос Полина. «Ща!» Отозвался Степ и первым делом сунул в рот остатки пирожка, а только затем бросился к двери. «Сердца вначале прикрой!» Крикнул я. Повню! Промямлил он с набитым ртом и схватился за одеяло. Ну вы долго там!» Нетерпеливо рявкнула Полина. «У меня сейчас руки обварятся!» «Да сейчас я!» — ответил Степ и, наконец, опустил ручку, запуская подругу внутрь. Девушка тащила целую стопку пластиковых контейнеров, заполненных едой. Мы использовали их с той же целью, когда собирались в дорогу. Так яйца гарантированно оставались целыми, да и мясо не соприкасалось с одеждой. В общем, удобно и практично, а главное, много места не занимает. С нашей последней поездки их освободилось достаточно, вот Полина ими и воспользовалась, заказав еду на вынос. «Блин, чуть пальцы не ошпарило, горячее все», — доложила она. «В общем, на лет... Вы че, без меня тут жрете, что ли?» — возмутилась она, заметив сверток с пирожками. «Скорее аппетит нагуливаем», — ощерился Степ. «Так, че там у нас?» «Сердца», — напомнил я. «Давай сушилку загрузим, потом пожрём спокойно». «Да-да, заодно стул освободите» буркнула девушка, подхватывая пирожок. «С чем хоть?» «Разные», — ответил Степ. «Есть с повидлом, есть с ливером». «Еще с капустой должны быть», — добавил я. «Чай поставить?» — поинтересовалась Полина. «Если только на печь», — ответил я. «Плиту мы сейчас займем». Мы быстро насадили порезанные на порционные куска сердца на спицы и загрузили три яруса сушилки. Нижние оставили пустым, чтобы, не дай бог, не перегреть ценный продукт. Затем Степ зажег конфорку на походной плите и отрегулировал пламя, убавив подачу на самый минимум. Выдрузил поверх сушилку и, выждав пару минут, проверил температуру на втором ярусе при помощи лазерного термометра. «Че там?» — спросил я. «Маловато пока. Чуть выше тридцати». «Подожди, не прибавляй, пусть как следует прогреется», — посоветовал я. «Да знаю я! Че ты меня учишь? Я уже сто раз так делал». «Замерь еще раз». «Сорок три. Ну вот, растет же. А на верхнем как?» «Тридцать два. Похоже, переставлять придется». «Ничего страшного. Главное, температуру не превысить, а то все пропадет». «И долго они так сохнуть будут?» — спросила Полина. «По-разному». — пожал плечами Степ. «Часов десять в среднем, но бывает и дольше. От окружающей температуры и влажности сильно зависит». Приятель снова замерил температуру. «Сорок девять. Вроде остановилась пока». «Ладно». «Тогда жрем», — разрешил я. «Пусть пока. подвялятся. Мы довольно плотно позавтракали, хотя в нашем случае это был скорее ужин. Затем еще немного похлопотали возле сердец, и когда убедили, что температура стабильно держится в районе 55 градусов на втором ярусе и около 40 на четвертом, распределили смены. Степ взял первые четыре часа, чтобы потом свинтить от нас к шлюхам, а мы должны были следить за сушкой уже до самого финала. Кстати, я проверил способ скорняка и понюхал сердца. Может, потому что их уже помыли и порезали, но я никакого пощипывания не почувствовал. Полина завалилась спать, сославшись, что ее смена будет последней, и запретила себя кантовать. А мы со Степом принялись перебирать бумаги, пытаясь хоть как-то скоротать время. Ну и получить ответы нам, естественно, тоже хотелось. Однако никакой полезной информации пока на глаза не попадалось — Все тот же исследовательский центр с завидной регулярностью запрашивал у Росатома радиоактивные элементы. Их количество тоже постоянно менялось, как и сами названия. Некоторые были мне совершенно незнакомы. А уж понять область их применений вовсе было мне не дано. Я и первый это узнал только потому, что слышал о них поверхностно, когда мать проходила лучевую терапию. Но как и на что они влияют, я не знал. Например, чаще всего мелькала сера 35 s и фосфор-32П. О таких я вообще слышал впервые и даже не полагал, что они могут быть радиоактивны. И именно эти элементы заказывались в какой-то лаборатории, не имеющей названия. Мелькали только юридический адрес и словосочетание «Лаборатория номер 53». Хотя, возможно, это и было ее настоящим названием. Из всей этой документации невозможно понять ни того, над чем она работала, ни тем более ее местонахождение. Вот только выродки почему-то очень сильно ей интересовались. И что-то мне подсказывает. Без помощи компетентных людей мы здесь вряд ли разберемся самостоятельно. Пожалуй, в момент связи с Макаром нужно доложить о нашей находке. Что-то все это значит. Не стали бы измененные отправлять отряд за бесполезными бумажками. Не печку же они ими топить собирались. А еще у меня такое странное чувство, что все это дерьмо как-то связано с тем парнем, которого должен сопровождать Морзе. Слишком уж близко друг к другу находятся эти события. Атаки на крепости в поисках пацана, внезапный обыск конторы Росатома, зуб даю. Все это как-то связано. Эх, была бы связь с Коляном, он бы сейчас быстро отыскал нужную информацию. И по пацану, и по элементам. Может, и о лаборатории каких-нибудь слухов нарыл бы. Жалко, что телефон с его записью канул в небытие, пока мы торчали в плену у Лысого. Среди наших вещей я его так и не нашел, как и среди трупов. Возможно, где-то в лесу выронил, пока мы бегали туда-сюда в попытке найти выход из бедовой ситуации. У меня ведь даже фотографии его не осталось».